четыре ста пятьдесят ч е т р е гуру каждая мысль, допущенная когда-то во внутренний мир человека, рано или поздно, но предъявит ему законный счёт и потребует себе места в его сознании, чтобы воздействовать на него согласно своему характеру. Вот при таком предъявлении прежних с ч е т о в нужны о с о б а я зоркость и настороженность, чтобы встретить незваную гостью во всеоружии той ступени. который достиг дух. Если мысль не хорошая и д о с т и г н у т о й ступени не соответствует, она или испепеляется, или просто изгоняется из поля сознания. Если она хороша, то принимается и усиливается уже самим фактом приемлемости, находясь вне поля сознания. И хорошие, и плохие мысли растут, и потому приходится сталкиваться с этими, но уже в о з р о с ш и м и усилившимися мыслями. идущими из прошлого. Им можно порадоваться, если они от света, и встретить в штыки, если от тьмы. Многое что могло быть допущено в прошлом, совершенно недопустимо на новый, д о с т и г н у т ы й духом с т у п е н и и потому в отношении этих мыслей требуется особая зоркость и внимательность.